Интерлюдия пятая. След из хлебных крошек сработал, и он идет по нему. Медленнее, чем я бы хотел, но тут уж ничего не поделать. Подталкивать его дальше нельзя. Главное теперь не облегчать задачу, иначе все слишком быстро закончится, а я хочу, чтобы он набрал больше сил, они еще понадобятся. Похоже, он подсознательно начал ощущать свою необычность, но причин ее не знает. Пора призвать своих нокеров и попробовать внедрить им мысль о том, что за ними идет смерть. Вряд ли это что-то даст, но они хотя бы не сразу проиграют. А если я грамотно все подготовлю, то еще и сердце миру дастся напитать силы, как теми, кто идет с призванным, так и искрами окружения моих протеже. В пустом помещении возникли три голографические фигуры. С последнего раза изменилась только одна из них. Гигант стал еще больше, еще уродливее. Бесконтрольно разрастающиеся мышцы теперь бугрились везде, не давая ему свести руки или воспользоваться мебелью. «Чего ты хочешь, странник? Мы выполнили условия сделки уже давно. Пленники разделены и надежно укрыты на наших базах. Я хочу вас предупредить. Хозяева пленников прислали за вами ликвидатора. Имя ему «Смерть». Если вы не будете готовы, он легко сметет ваши жалкие препоны и заберет ваши трофеи. Я лично приду к каждому из вас и расскажу, как попытаться защититься. Не вздумайте ослушаться, и у вас будет шанс. Ты хоть раз можешь говорить не с загадками, а? Что за смерть? Чем он вооружен? Игрок? Как его имя? Но вопросы разбились о пустоту. Странник исчез.